Неожиданная встреча. Вчера я последний раз пил тролля зелье. Странные порталы и камеры снились мне по кругу в течение нескольких часов. Иногда я пытался остановиться, иногда нажать на кнопку возвращателя. Ничего не выходило. Именно за это чувство я не любил некоторые сны. Когда в руке пистолет, он не стреляет. Если туннель, он всё время начинается с начала или бежишь на одном месте. Самое пугающее, что кошмар по цветовой гамме напоминал все в допророчество. Илья ещё спала. К моему удивлению, вопрос тяжёлого испытания она вчера так и не затронула. Полюбовавшись на профиль любимой, я тихо встал и пошёл на пляж. И едва рассвело, кроме меня и Фурфура драков купаться в холодной воде не нашлось. «Ну что ж, отчет Палыча начинается часа через два. Есть время перебрать шматье и освободить рюкзак для последующего рейда. И потом еще сделать пару рейсов с тачкой до места, куда переносят почву и лес. Пусть видят, что лидер не только бухает с троллями и общается с эльфийками». Мы решили совместить утреннее совещание с завтраком и проводили его, собравшись вокруг трех печей. «Тесты прошли великолепно!» — радостно докладывал Палыч. «Сначала думали проверить каждый возвращатель, но потом передумали. Похоже, гномы были правы. Если прибор получил статус системного, он по-любому работает. Просто расстояние телепортации зависит от его редкости. Ну и надо не забыть привязать его к базе. У него тогда кнопка и не мог светить с сидим начинает. Рейдеры счастливы. Уже возвращались с добычи более чем с 80-километрового расстояния». Моя гильдия мирных кто не использует ману, без перерыва накачивает базу. Уже есть приличный запас. Я с восторгом разглядывал золотой с вкраплениями других драгоценных металлов возвращатель, надёжно закреплённый на моём запястье. Легендарный. Каков выход готовых изделий? А, выход нормальный. Качество среднее, ответил палач. Подробности тебе лучше у тангара спросить. Он сейчас именно над этой проблемой бьётся. Там оказалось еще больше ручной работы, чем думали. У лучших получается три штуки в день. Из них в среднем только одна легендарка. У остальных еще хуже. Итого, за полтора суток, по моей информации, у нас один из легендарок. Двадцать шесть уникальных, тридцать пять редких. Возвращателями занимаются только лучшие ювелиры. Так что необычных, по счастью, нет. А то слишком накладно вышло бы по ресурсам. — Хватает, кстати. — На неделю точно хватит, — вступил в разговор Петя. Но мы увеличили количество торговцев, благо территория после вчерашних рейдов стала значительно спокойнее. И изменили приоритеты. Все лишнее нафиг. Теперь берем только артефакты с по-настоящему серьезными способностями, животных и ювелирку. Остального рейдеры с запасом приносят. Сегодня уже сгоняли в Коломну, посетили два крупных склада техники и наковыряли из них более чем достаточно редких металлов. «Кстати, что с животноводством? Все никак не дойду, хотя запах уже чувствую». «Чем лучше будут идти дела, тем сильнее будет запах», — засмеялся Петя. «Хотя они и сейчас идут хорошо. Кролики плодятся, куры несутся. По голове коров, овец и коз растет. Лошадей уже семь штук. Сейчас передвинем лес немного. Нужно будет второй вал насыпать и загоны дальше переносить. Что по союзным поселениям?» Михаилчик активно строит и мародёрствует. Начал не только боевков брать, ответил Костя. Лесные укрепились, четыре раза уже прошли пик с тех пор, как мы их там поселили. Теперь их будет не так просто выбить. Строят большую деревянную стену, чтобы столб внутри был. С устальными у нас не пролетят, пробегаем пару раз в день. Нормально, более-менее. Есть стычки с орками, но куда без них? Если всё сегодня пойдёт по плану, их должно стать меньше. Я видел, тролли начали наконец реку зачищать. Ага. «Все, кроме дозорных, с утра плавают!» «Это у них... <смех> сушняк после вчерашнего... ха-ха-ха-ха!» <смех> <смех> <смех> Заржал Лёха. «Эх-ха-ха! <смех> Делают вид, что охотятся, а сами просто пьют!» «Да не!» — усмехнулся Петя. «Реально охотятся! Уже с десяток крупных тварей поймали!» С полчаса обсуждали текущие дела и планы на ближайшее будущее, но никто так и не затронул болезненную тему тяжелого испытания. Как говорил мой покойный дед, лучший отдых — это смена работы. Да и голову иногда нужно разгружать. По счастью, система подарила нам отличный способ это делать — бегать и убивать врагов. Кошмарить бандитов сегодня пошли другие. Я же собрал 11 хорошо раскачанных и одетых человек, каждый получил по легендарному Возвращателю, и выдвинулся на дальние и южные рубежи. Погода была идеальной для охоты. Облачно, не жарко, но и дождя не предвидится. Целью стали три небольших, да старыл, лагеря орков. Вчера я познакомился со стабилизацией, а сейчас первый раз оценил ее в полной мере. Она включалась при 20 километрах в час, но до 30 эффект не был сильно заметен. Просто тело слушалось чуть лучше. А вот дальше начинались настоящие чудеса. Чем выше становилась скорость, тем, казалось, медленнее ты бежишь, и больше деталей удавалось различить. Обычно при перемещении дальние объекты визуально движутся медленнее, а ближние быстрее. Тут же парадоксальным образом получалось наоборот, что поначалу странно сказывалось на работе обманываемого мозга. Стало понятно, зачем для использования навыка нужно было много правильно мысли. В итоге я летел со скоростью 60 км/ч, но глядя на землю, успевал даже выбирать, куда удобнее поставить ногу. Сразу возникли мысли, что это нужно использовать в бою. Только вот без большого количества тестов и тренировок непонятно как. Через час с небольшим я поднял руку и дал знак остановиться. Согласно ориентирам, до первого лагеря орков оставалось 3 км. Вот это скорость. Обалдело покачала головой Света. А ощущение, будто быстро идёшь. Ноги-то понимают, что быстро бежали. Прислушиваясь к гудящим мышцам, заметил я восстановительное зелье баффа. И дальше больше 30 не разгоняемся. Если встретим врагов в дороге, ноги должны быть свежими. Мы стояли на границе людской и орочьей территории, рядом с небольшой разграбленной деревней. Ну, как разграбленной? Разобранной под ноль до фундаментов. Хотя и те уцелели не все. Домов и сараев и полностью вынесенной. Здесь прошли какие-то очень практичные и неленивые ребята. "Приезнял Святорий, тот самый мужик, с которым мы познакомились в эльфийском лесу, когда вели мирных к пику. Может, гномы?" предположил я. "Что-то не представляю я орков, занимающихся этим. Ну да пофик. В любом случае это было больше недели назад. Следы уже смыло водой, и это точно не те, кого мы ищем." Вдоль вон того жидкого лесочка медленным бегом вперёд. Соблюдая боевое построение, со скоростью достаточной, чтобы успеть заметить возможные ловушки, и внимательно следя по сторонам, мы побежали дальше. Лагерь как раз снимался с стоянки. Поляна была вытоптана и опустошена. Ервы, навьюченные огромными баулами орки, уже выдвинулись. За ними тронулись гружённые под завязку телеги. Вроде Костя говорил, что они тут обосновались, забор даже строили, удивился Виталий. А вот я не удивился. Орки двигались точно в направлении горы, где правил брата-убийца гном Джумба и крепости, где скрылся Джур. Происходило ожидаемое, но от этого не менее неприятное. Орки объединялись. «Тем проще будет их перебить», — сказал я, стараясь, чтобы, несмотря на закипающую злость, голос звучал спокойнее. «Нападем с тыла. Подходим медленно. Вряд ли у них есть обнаружение бесколдунства, но на всякий». Если случится форс-мажор, не тупим и используем возвращатели. Некоторые из бойцов удивлённо посмотрели на приборы на запястьях. Явно давно о них забыв. А между тем битва с ними и без них это две разные битвы. Тебя могут тяжело ранить, сбить с ног, обезоружить и уже занести над тобой топор. Касание кнопки, и ты на базе среди своих целителей. Если, конечно, не вышел за зону действия. В времена, когда меня смущало численное преимущество врага, а также здоровенные страшные орки, давно прошли. По навыкам, характеристикам и артефактам моя группа превосходила переселяющихся в разы. Пусть их 60 против 12. Какая разница? Лучники и маги приотстали, а четвёрка рукопашников во главе со мной подошла вплотную к ещё не успевшей тронуться группе из 30 орков. Я выбрал место, с которой таран нанесёт наибольший урон. реактивировал его. Дальше все происходило быстро. Подскочив в корку, судорожно пытающемуся скинуть с плеч необъятный мешок, я схватил его сзади за шею и, используя как живой щит, принялся молотить ножом в бедро. Набрав с минуту неуязвимости, я по разу воткнул лезвие ему в оба плеча с целью лишить его возможности драться и, выхватив копье, перебил правое колено. Первую группу добивали ребята, а я рванул к побросавшим поклажу. так далеко и не ушедшим, а теперь бегущим к нам, оркам. Им явно не хватало опыта схваток с одетыми и прокачанными людьми. Навыки битв, перенесенные из родного мира, с приходом системы сильно устарели. Хоть на мне и лежала неуязвимость, я старался драться так, будто ее нет, и отрабатывать смертельные удары, не давая себя достать. Для горков это была схватка насмерть, а для меня, конкретно в эту минуту, тренировка, максимально приближённая к реальности. На ходу уклониться от первого и одновременно вонзить копьё ему в грудь. Отбить щитом удар меча второго, выхватить запасное копьё из инвентаря, ведь это быстрее, чем достать могучий штырь из тела, и пронзить его горло. Толкнуть тело щитом, отскочить, уходя от дубины третьего, и коротким ударом снизу вверх распороть его брюхо. Стрелы и огненные шары, прилетевшие за спины, дали понять, что там живые враги закончились, кроме моего донора, естественно. В первый раз я видел на морде хорков испуг, но недолго. Потом они повернулись спиной и побежали. Дохлый номер. В соответствующих комплектах наша скорость превышала их вдвое. Для теста я дополнительно использовал ускорение, и едва не пролетел мимо ближайшего беглеца, лишь в последний момент опустив меч ему на шею. Только один Озорков имел шансы добраться до леса, но стрела, пущенная чьей-то меткой рукой, не дала ему этого сделать. Быстро осмотр добычи, крикнул я. И бежим дальше. Есть вероятность, что исход массовый, и нам надо успеть перехватить всех. Небогато, конечно. Пару килограммов золота, около 10 серебра, артефакты совсем плохие, но для распыления на столбе пойдут. Наверняка, если порыться в мешках и телегах, найдётся много чего ещё. Но это можно сделать на обратной дороге. Сегодня из-за большого расстояния от базы лютерная команда за нами не шла, и мы должны сами играть роль тяжеловозов. Для чего перед выходом максимально облегчили рюкзаки. До следующего лагеря было около 30 км. Он располагался на опушке леса, и сейчас 40 орков активно разбирали его, явно тоже готовясь уходить. Мы со Святой идём вон к тому дозорному под высоченным деревом. Да-да, тот здоровый. Я набираю на нём неуязвимость. Когда остальные побегут ко мне, вы нападёте на них сзади. Света держала воль невидимости и различные щиты. Мы обошли суетящийся лагерь и зашли за спину орку. Я повторил действия с предыдущим донором. Этот был значительно здоровее, но неожиданная атака и перевес по статам не оставили ему шансов. От криков израненного орка лагерь всполошился. Все бросились на меня. Бежали противники в разнобой, не предоставляя мне удобной возможности воспользоваться тараном. Я встал в боевую стойку, но тут орки замедлились, из-за их спин выскочил невысокий крепыш в фулл-легендарке с элементами мифа. «Это откуда тут такой красавчик?» Бывает, что люди рождаются нечувствительными к боли. И, как правило, лишенные этого необходимого механизма защиты, живут они недолго. Так как не чувствует, когда надо перестать делать опасные вещи и отступить. С бесстрашием от кровожадности та же история. Видя наконец серьёзного противника и то, что наши уже начали стрелять, я просто бросился вперёд. Касса нашла на камень. Горк умело пользуясь щитом и топором, легко отбивал мои атаки. Я вдруг осознал, что ещё не дрался один на один с соперником, не уступающим мне во владении оружием, а тут был явно тот случай. Да, мы примерно равны по мощи и прокливости. Но что от этого толку, если противник опытнее и меня со всех сторон обходят его союзники? Твою мать! Почему они тоже все в легендарках? Прыжок. Перелетев в ближайших врагов, я побежал к своим. Краям глаза видя, как из глубины леса к нам бегут десятки отлично одетых орков, и слыша, как воздух наполняется свистом летящих стрел. Засада! Возвращатели быстро! С облегчением я увидел, как, повторяя мою команду, один за другим исчезают мои союзники. Даже Виталий и еще один боец, упавшие после попадания стрел и магии. Обернулся. Силуэт света быстро растворялся. Все в безопасности. Пора и мне. Кнопка возвращателя светилась голубым, и пальцы потянулись к ней. В эту секунду прямо передо мной открылся портал, и еще через секунду я уже вылетел с другой его стороны. Прямо посреди кольца, ждущих меня, закованных в мифические доспехи орков во главе с самим Джуром. Я попытался активировать возвращатель, но ничего не произошло. Судя по приблизившейся горе, портал перекинул меня километров на двадцать к ней, вынеся за пределы действия прибора. Сразу с десяток стрел отскочили от моих ног. «Неуязвимость. Время действия — 0 минут 19 секунд». Я посмотрел в глаза ухмыляющегося Джура и активировал тарана.